Глава 18 Ярмарка, пирожки с лицемерием и разочарование, но красивый закат. Эффект разорвавшейся бомбы, к сожалению, был только у Палмера. Анжела еще при нашем разговоре в охотничьем домике предположила, что это именно она, но я все же сомневался, а вдруг она наняла бы кого-то. Но нет, владелица Бичкрафт Аэрос не зашла до личной встречи с Палмером, назвавшись некой Диборой. которая якобы работала на Майнеров, и эта мерзкая Элизабет уволила ее ни за что, отчего ей пришлось побираться и отдать своего единственного сына в приют. Зерна упали в плодородную почву. Палмер не мог простить компании Майнера гибель своего брата, так как выяснилось, что именно его начальство в лице самого генерального директора настояло, чтобы Авель первым вошел в шахту, поскольку у него была самая точная карта объекта, точнее тех пустот, которые он обнаружил, при глубоком сканировании с воздуха. И когда Авель Палмер обнаружил древнюю дверь, он открыл ее с помощью артефакта, надеясь, что внутри окажется древний клад, за что ему полагалась бы премия. А сталкер команд Майнер прислал слишком поздно, не хотел обращаться к официальным властям. А пока его личная группа добиралась до места, из пещеры хлынули какие-то странные люди, более напоминающие оживших мертвецов, которые были настроены более чем агрессивно. хотя и не имели никакого оружия, кроме камней и палок. Смерть Авеля была жуткой, и хоронили его в закрытом гробу. Все оцепили спецы. Понаяхали люди из частных охранных контор Майнера, Сиблинги и научники, даже жандармы пожаловали. Узнав обо всем этом, мне захотелось ударить Пифагора в челюсть, и я пообещал, что человек, втравивший меня во все это, ответит за все, не верю, что он не знал. Естественно, дело замяли, а шахту закрыли. И, понятное дело, Лейк не мог смириться с таким положением вещей. Потому, когда Дебора рассказала ему свою печальную историю, Лейк буквально взорвался от гнева, что не помешало ему придумать тонкую схему несчастного случая для устрашения Элизабет. Да и раньше на шахте случались обвалы и гибель рабочих из-за недостаточно хорошего технического оснащения. Хотя, казалось бы, миллионеру-майнеру ничего не стоило устоять все по высшему классу. Дебора сказала, что она уже нашла себе работу и скопила немного денег, а потом готова заплатить Палмеру за этот акт устрашения, но Палмер от денег отказался. Когда Палмер узнал, что Элизабет погибла, он струхнул, уволился с аэродрома и пытался залечь в формайн -Виллидж. А затем до Лоре поделился с ним сомнениями насчет того, что его заключение оспорили. Тогда Лайк совсем запутался и решил вообще выбросить эту историю из своей жизни и головы. Дебору он больше не видел. Но когда он узнал, что док погиб, а тут еще появился я со своими расспросами, Палмер решил бежать из города, но сперва попытался навести справки об этой Деборе. Конечно же, Оливия изменила внешность. Она натянула на себя каштановый парик, накрасилась как торговка рыбой и приклыла лицо темными очками. В общем, поступила как персонаж бульварного романа. Тем не менее, на Палмере это сработало. Как он не расспрашивал персонал местных отелей, никто такую женщину не видел. — Оно и понятно, — та сняла виллу. И вот починка трактора Перкинсона должно была стать последним его ремонтом техники перед исчезновением. Палмер, буквально выпучив глаза, раз десять сказал, что к аварии коронера Армана Ларе он не имеет ни малейшего отношения. В целом я ему верил, но не вписывалась сюда с моей точки зрения непрокатная машина Лейка, ни его визиты к доку на Незаинтересованность, в скрытности дела «Дока я знаю почти с детства», — твердо сказал Лейк. «И уж если я признался в случае с мотором, так и признался бы в этом. Ты же дал слово не сдавать меня, копам». «Все в силе, Лейк. Меня гладали сомнения, но от чего-то я хотел ему верить». «Ясное дело, врать люди умеют виртуозно, это связано с тем, что они сами начинают верить в собственную ложь. Когда нечем оправдаться, многие умеют придумать себе свой личный мир, в котором они всегда правы и не делали ничего дурного. Пожалуй, искусство самообмана – самое величайшее искусство в мире, как это ни печально. Но ровно столько же аргументов «за» было и в рассказе Озерного. Я колебался, но старался не показать вида. «Ладно, Лейк», – я кивнул, – «не мне тебя судить, да и человек ты честный, хотя и запутался. Жить с этим всем тебе, не мне. У меня своих скелетов в шкафах хватает, сам реши, ты или нет». Я понял, Зак, он стиснул зубы. Я не прав. Но ты сказал, что готов успокоить мою совесть. Кажется, так? Верно, согласился я. И какую же кость ты мне бросишь зубы? Он снова ухмынулся, но уже как-то обреченно. Ты же наверняка не интересуешься светскими хрониками, спросил я, верно? Газеты я читаю. Лейк сделал серьезное лицо. Лейк, ты не собака, чтоб я бросал тебе кость, я поморщился, просто хотел сказать. что Элизабет Майнер на самом деле жива, но док Лорре в своем заключении не ошибся. — Хиллс, меня разорви, — промотал Лейк. — Это как же так? — Знаешь, Зак, Анжела нервно закурила, когда мы сели в ее машину. Наверное, я раньше не представляла, какой муравейник родить тети Элс я должна, мы должны разрушить. Это все пахнет кровью, смертью. И все из-за бессмертия, анжи я поморщился. Ты да еще в домике сказала, что твой отец настропалил твою родную тетю, то есть его сестру. Но Зак не сразу поняла я, во что вязалась Она наморщила лоб под челкой и выкрутила руль тонкими девичьими руками на шоссе. Сейчас тебе предплечье нужно подлечить, и доктор уже заждался. Я боялась, что этот Лейк тебя убьет, но ты молодец. Да какой же я молодец, парировал я. Сейчас мне придется как раз на этот муравейник и сесть. Ведь сам старший комиссар меня подпряг. Получается, он против контролеров за бессмертных. Я, знаешь ли, анжи чувствую себя разменной монетой. Это как, переспосила она, хотя не думай что не поняла. Но представь, анжи я, помочившись, хлебнул из своей фляги. Ты не пришел на вечеринку, а этого никто не заметил. После визита в клинику «Здоровье плюс», где меня положили на красивую кушетку медсестры в коротеньких белых халатах, которые едва прикрывали их верхнюю часть бедер, и просветили специальными артами пустяковую рану, мы поехали в таун так как Анжела уже успокоилась на предмет моего здоровья. Да, милые медицинские сестры произвели на меня впечатление, но мне было совсем не до них. Вот если бы это было в Ньюфауде, и рядом не было бы красивой художницы. Некая удушливая петля сжималась вокруг моей беззащитной шеи. Если Анжела рисковала поссориться с отцом, то я поругаться с собственной жизнью. Не то, чтоб я струсил, хотя, конечно, струсил, это совсем не было похоже на мои дикие выходки в столицу. Просто тут все говорило о том, что я влип, и вряд ли кто-нибудь заступится за меня, если работа будет доделана. Но не доделать я не могу. Его отмятку Валда, который не ожидал такого подвоха, смотрите, даже выпучил глаза, он удивлен. Он просто не думал поймать такого оверхенда от Ларсена, от этого Тихони, но как оказалось... Серые силуэты на ринзе визора, подвешенного к потолку, замерли, и их круглые перчатки, напоминающие руки Палмера, тоже замерли. Даже в таком изображении было видно, как с боксера стекают крупные бусины пота. Голос комментатора с хрипотцой просто взрывался эмоциями. И некоторые люди за столиками даже аплодировали. И что ты теперь собираешься предпринять? рауль Хуарес, кажется, искренне был заинтересован. Вы же нашли нужную фамилию у Крюгера. Я отролл взгляд от линзы экрана. Но вроде как Амиго, была там некая Дебора бач по вот за фамилию Батч я и зацепился. Я полил курицу и картошку фри полосками острого соуса маринара. И за фамилию Палмер. Он тоже брал машину в местном прокате, хотя и отличный механик. Получается, что Уолтер узнал что она тут? — округлила глаза Анжела. Мы сидели в баре отеля Шер и обедали вместе с Хуаресом и хофером и там шла прямая трансляция боя между мэтом и Тихоней ларсоном У нас шло оперативное совещание. А что тут думать? Я обмакнул кусок хлебной лепешки в томатный соус. Надо установить наблюдение за Уолтером. Не думаю, что он не знает, где остановилась его жена. Пока не понимаю, заодно они или нет. Скорее всего, нет, Анжела поморщилась. Иначе Уолтер хоть немного намекнул бы мне, но он просто говорил не лезть. А тут уже я вижу следы любимого папы или этого, как его, Зеро. Согласен, я мял в руке салфетку. Вряд ли твой отец отдал бы приказ на уничтожение тебя в его же собственном домике. На то, что мы встретились, он, скорее всего, уже знает от Зеро или Уолтера. Да и неважно. Я позвоню ему и скажу, что нашел тебя. И честно скажу, что случайно. Думаю, про стрельбу на горе ему не доложили. Но Зак...» Хофер смотрел на меня взглядом внимательной птицы. «Как же мы поступим?» «Вы найдете розовый кабриолет «Роял» с артефактными лицами, это будет нетрудно. И посмотрите, куда он катается». Я кинул Хуаресу. «А мы с Анжелой пойдем поболтать к Оливии, адрес которой вы быстро установите. Сами же вы будете прикрытием». «Нет, Зак», — протестующий замахал руками Рауль. «А вдруг там охрана, какая-то гопота со стекляшками в мозгах?» «Не перебивай сразу», — нахмурился я. «Анжелу Оливия знает, а я просто ее друг». Анжела бросила на меня красноречивый взгляд. — Для Оливии, — пояснил я, дабы успокоить девушку. Но, не проследил за Уолтером, мы не найдем Оливию. Уж не знаю, как она объяснила мужу, что не хочет регистрироваться под своим именем и в отеле. — А может, она и не в отеле? Уолтер не говорил тебе, Анжи, где он остановился? — Да нет, — нахмурился юный художница, — он сам меня как-то нашел. — Вот, — я поднял палец, — как-то. — Это говорит о том, что он, скорее всего, не связан с твоим отцом. Значит, Уолтер ожидал тебя найти тут даже после того, как ты зарегистрировалась под вымышленным именем. Не думаю, что он долго разгадывал эту загадку, смущенно потупился Анжела. Зоя Манос — это героиня нашего любимого романа «Артефакт инженера Берна». Но в чем ты прав, Зак, так это в том, что он, в отличие от тебя, ожидал меня тут найти. Это настораживает. Не будем углубляться в бездну его информированности, согласился я. Нам нужна Оливия, и я уверен, что Уолтер знает, где она остановилась». Это точно, кинул Рауль. Спрятаться в маленьком городке друг от друга почти нереально. Значит, даже если они не заодно, то уж точно вместе. И сейчас Мэт наносит ответный двойной хук на дистанции клинча. Какой удар! следить за Уолтером — это было, как следить за змея рождественской елкой в огнях и свечках в темной пещере. Другой вопрос — как часто он ездит на своем чудо-орто? Команда Зага Моррисона, а именно Хоффер и Хуарес, со своими громилами отправились кататься по городу. Мы же с Анжелой решили прогуляться по Скарли Тауну, условившись связываться с нашей оперативной командой через портье отеля кодовыми словами. Но для начала мне нужно было выполнить условия контракта с Большим Джо, и я направился к телефонной кабинке в Хайе. — Алло, мистер Пакедо, — спросил я после того, как меня соединили с кабинетом. — Это зак Моррисон. зак Моррисон. «Наверное, что-то прияснилось?» «Здравствуйте!» Филин явно был взволнован, но произносился эти громкие слова совершенно так же, будто бы бубнил себе под носу, просто более интенсивно. «Я нашел вашу дочь», — сухо сказал я в трубку. «Она в Красных горах и совсем не похищена». Она решила убежать от всех из-за размолки с Сергеем. «Это великолепные новости, мистер Моррисон. Он даже не смог воскликнуть, просто еще быстрее пробубнил на тон выше. Немедленно отправьте ее ко мне». Я прошу прощения, мистер Пакеда, я готовил эти слова уже почти два дня. Дело в том, что я говорил с ней, и она сказала, что не планирует приехать в хаут а хочет побыть на курорте. Я же не могу привести ее против ее же воли. Да-да-да. Я будто увидел Филина, точнее Гюнтера. Вы совершенно правый я надеюсь, что с ней все в порядке. Дайте, пожалуйста, мне номер ее отеля. Если вам нетрудно и свой тоже, я вышлю вам чек за вашу квалифицированную работу, Зак. Кажется, он вспомнил, что я предложил общаться по имени, но с моей точки зрения сейчас это был маневр. Я снова прошу прощения, мистер Пакеда, то есть Джо, я с трудом подавил эмоции. Дело в том, что я не заслужил вашего гонорара, так как встретил Анжелу случайно, и похищена она не была. Это означает, что я потратил ваши деньги впустую, следом не имею права получать дополнительную награду от вас. «Но вы же поняли, где ее искать?» – удивился Пакеда. «Наверное, вы провели некоторую работу». — Верно, Джо. Я снова опустил монету после гудка. Но ваш аванс покрыл все мои расходы. — Мистер Моррисон, Зак. Кажется, он немного растерялся, чего я и хотел. — Я нанял вас, чтобы найти мою дочь, и вы ее нашли. Не вижу никаких противоречий. Главная ваша задача — узнать ее точное местонахождение и получить мой чек, совершенно вами заслуженной У вас есть возражения? — Никак нет, Джо, — выпалил я. — Постараюсь вас спасить ее, когда встречу в городе. Мы уговорились попить кофе, я представился страховым агентом. Главное, что она в порядке и, скорее всего, не имеет каких-то проблем на первый взгляд. Сергея Морозова я не видел. Отлично. Голос Покеда потеплел. А больше никого с ней не было, кроме Сергея. Но не считая насильщиков, лакею я смотрел на Анжелу, стоявшую за стеклом кабинки. Никого из фигурантов дела я не заметил. Недаром мне рекомендовали именно вас, Зак. Покеда источал благостность даже при своей манере говорить. Спасибо за ваши слова, Джо. Я был противен сам себе в этой лжи. И даже не потому, что пакеты Гюнтер, а потому, что скоро он станет говорить со мной иначе. Да и Анжела смотрела на меня встревоженно. «Вечером свяжусь с вами, Зак», — прошептал трубку Большой Джо, и раздались в гудки. Анжела буквально дословно вытащила из меня подробности нашей беседы с ее отцом. Пришлось согласиться, что и не сказать было нельзя, и сказать тоже нехорошо. Скоро Большой Джо тоже пришлет сюда своих людей. Начнется хаос. Он и так уже начинается. Мы решили, что сможем затеряться в городе при необходимости. Но, честно скажу, я наплевал на все, устал я дергаться. Да, конечно, бдительность я не терял, но быть напряженным 24 на 7 я уже утомился. Надо позвонить Максу, надо позвонить Алисе. Надо, надо, надо, сил нет. Вот найти бы Пифагора, вот тогда я бы расслабился. Мы с Анжелой решили быть на виду и пошли гулять в Сент-Скарлеттауна. Там на небольшом возвышении стояли шатры и палатки местной ярмарки. Из-за серой пелены туч с трудом вылезло бледно-желтое солнце. Анжела прижималась ко мне, а я держал ее под руку, и пусть тысячи агентов-пакеды скажут, что мы ходим под ручку, мне было абсолютно плевать. Так даже лучше. Играла музыка из артефактных динамиков, из патефонов, и даже музыканты развлекали толпу. Не только играя мелодии на разнообразных инструментах, так еще и пытаясь разбавлять свои выступления номерами, острыми шутками и эффектами различных артов. Зазывали в пёстые палатки для выяснения судьбы, определения знаков зодиака, для покупки редких артефактов. Кувыркались карлики-эксцентрики, показывали бородатую женщину, которая обладала чревоуещанием. Иссовшихся близнецов, способных зарядить человека на удачу и крупные деньги. Торговали удивительными пресноводными рыбинами, которые размерами не уступали морским чудовищам. Мальчишки, разносчики газет выкрикивали заголовки последних новостей «Что-то там про проблемы в столице». Продавали автомобили, плоскую любовь, воздушные хлопья, ягоды в сахаре и даже катали верхом на артефактных креслах, кои парили над землей. Уникальные сиблинги-предсказатели обещали найти вашу любовь, пропавшего родственника, диагностировать все болезни и рассказать, с кем спит ваша жена или муж. Даже будущее было им подвластно. Редкие мохнатые медвежуки, пойманные в горах с уставчатыми лапами и круглыми почти человеческими глазами, стрекотали и шевелили своими хитиновыми жвалами. Некоторые смерчаки забирались на их пёстые сёдла с яркими попонами. Честно говоря, я их немного побаивался, да и не сталкивался с ними вживую, только в зоопарках. Пыхтели алхимические кубы, выгоняющие эссенцию счастья по рецептам древних, как уверяли местные торговцы. Меня периодически словно бы хлистали крапивой по затылку, пробегали мурашки от сотен артефактов и местных сиблингов. Я невольно вспомнил идущих мне навстречу серых и невыспавшихся рабочих в окрестностях Нюхауда. Не зная почему, меня передернуло. Как может происходить вся эта вакханалия, когда самых главных лиц в Европе могут сделать марионетками? Да я бы и сам с ними поговорил строго, но получается, что все наше общество находится просто на волосок от катастрофы и зависит от чьих-то желаний. И желаний не самых адекватных. «Давай пойдем в тир», — предложила Анжела. «Я хочу, чтобы ты выиграл мне плюшевого медведя». «А это обязательно?» — округлил я глаза. «А то...» «Но Зак!» — она сделала бровки домиком. Она задорно улыбнулась, и меня снова тряхнуло, когда я вспомнил, как метко она отстрелила у мертвяков из отцовского карабина. Но она юная девушка и относится ко всему непосредственно, я не мог ей отказать. Пневматическое ружье сделало пив, и тучный владелец с усами попытался сучить нам зайца, но я строго поглядел на него и потребовал плюшевого медведя Марви, а Анжела хлопала в ладоши. — О, вас я те тропа фелича! «О, слишком счастливы, итальянская!» — воскликнул чернявый субъект в клетчатом костюме, и его артефактные фотокамеры извергла из себя наш застывший смех. Он тычет меня свежими влажными снимками. Удивляюсь обилию диалектов тут в Красных Горах, причем диалектов древних. Я просто сую ему талер. А Анжела смеется опять и, обняв меня, целует губы. Разве это несчастье? Разве не так я хотел бы жить? Да не только я, многие другие, почему бы и нет? Я купил по просьбе Анжелы квадратный, точнее, параллепипедный арт Дельдара Водолея «Коробка». Он мог усиливать и передавать звуки на расстоянии десяти метров. Полезная штука. Анжела хотела переговориться на близких расстояниях в толпе. Когда я спросил, зачем, Анжела с заговорщическим видом сказала, что мне, как артефактору, это очень пригодится. И с этими словами положила мне его в карман пиджака. Странная она. Потом мы сидели на веранде летнего кафе и уплетали пасту с белым соусом и зеленью. Анжела потягивала красное вино и делала наброски с официантов. Они хотели показать, что им все равно, но каждый раз, проходя мимо, они пытались заглянуть ей через плечо. Мне вдруг стало очень хорошо. Я первый раз, наверное, за целый год расслабился с дыркой в левой руке, с обещанием крупных проблем, от власть немущих, с дирижаблем Галконда и с милой и красивой девушкой. И это совсем не синий бутон. Что тебе нужно, Зак Моррисон? Может быть, ничего? Вот что значит работать с профием. Не прошло и двух часов с начала этого перстого безумия, в течение которых я искренне пытался понять, почему же мне одиноко даже с Анжелой. Как ради дешевого самоправдания я нырнул в кабинку таксофона на углу Рок-стрит из Скарлетт-Плейс, где ярмарка, попросил телефонистку наш номер отеля, и тут же я услышал голос Фарреса. Они нашли его. Более того, покатавшись за чудо машиной они выяснили несколько адресов. Моментально с меня слетела эта благостная расслабленность, которую, казалось бы, я так любил. Запах добычи, вот что стимулировало мой мозг. Но что там, Зак, Анжели, было тоже очень любопытно. «Погоди», — я прикрыл ладонью трубку. «Куда? А вы где?» «А, Пайнгарден». «Хорошо, возьмем такси». «Да, на перекрестке». В общем, так, Омега. Рауль Хуарес поправил свою шляпу, надвинул на глаза для солидности. «Это на третьей линии, прямо на углу Спейн-Абеню, вилла Вивьен. Съемная, естественно». — Что было вокруг, — поинтересовался я. — Да все красиво, без базара, — кивнул Хварес. — То есть мужиков со стекляшками не видно, — я поднял бровь. — Просто, мистер Зак, — ответил Ганс, — нам нельзя терять такого оперативника, как вы. — Эта женщина там ходит, — кивнул Рауль, — как ты сказал, полная блондинка с лицом рыбы солнца. Ягодки кушать с участка, всякую там смородину закатывать, но не знаю. — Спасибо, — кивнул я Раулю, — ну что, пойдем знакомиться с родственниками? — Пора, Зак, — проворковала Анжела, как мне показалось, несколько наигранно. И мы пошли в указанном направлении, наказав нашей группе быть в зоне видимости. Гила Вивьен была роскошной, правда, деревянная калитка была не заперта. Нам не пришлось звонить в колокольчик, кричать, Анжела, держа меня за руку, просто вошла на территорию. — Зак, — тихо произнесла она, — говорить буду я, а ты побудь эсменом. — Без проблем, дорогая, — усмехнулся я. — А когда можно вмешаться? Ты сам сообразишь, она сжала мою ладонь, или я подам тебе знак. Честно говоря, я согласился, сам не особо понимая, а что я буду делать. Прижать миллионершу оказалось мне не самым удачным планом, но миндальничать с ней — тоже результат. Надо смотреть по ситуации. Мы подошли к забору из кашиного пластика, краска на котором облупилась эдакими бегуди, и она была сиреневой. Анжела привычным движением просунула руку между полосами и, повернув запор, открыла калитку. Хрипло залаяла собака. Пошли отмолчать, услышали мы грудной и резкий окрик. Собака обиженно тяпнула и послышал селезг железной цепи. На пластиковом крыльце стояла полноватая женщина лет сорока в цветастом халате. «Это кто там?» — выкрикнула она грозным голосом. У нее было лицо, напоминающее рыбу солнце и выдающийся нос, словно у рыбы меч. «Это я, тетя Олли!» — крикнула Анжела. «Я с своим другом, можно войти!» а Анжелочка милая, она как по команде переменила выражение лица с злобного бульдога-носорога на носатую доброту. «Как я рада тебя видеть! Хвала Зодиаку!» Я просто увидела дядю Уолтера. Анжела казалась самим воплощением семейного счастья и решила зайти. «Ой, как я рада, сладенькая моя! Если бы я не знал, что этот человек — убийца, никогда бы не подумал чего-то плохого!» Зодиак мне давал знамение, что я увижу близкого человека. Вот все же есть высшие силы над нами, грешными людьми. Я внимательно разглядывал ее лицо и не находил ни единственной подсказки ее характера, ведь это владелица крупных доходных предприятий. Мог бы я ошибиться? Анжи, милая, она излучала искреннее счастье. Мне Олдар говорил, что видел тебя, но сказал, что ты на этюдах. А творчество — это так интимно, крошка моя». Я ему еще сказала, позови мою племянницу Милую к нам, а он сказал, она очень занята. Но теперь я понимаю. У тебя такой приятный молодой человек, мы с олтером тоже когда-то так встречались. Мне действительно сложно было представить, что рыба солнца встречалась с этим уже сейчас молодящимся хлыщом, разве что нас и у них похожи. Представим мне своего парня, Оливия была словно агентом брачной конторы. Он такой скромный, все молчит, хотя симпатичный. Меня зовут Зак Моррисон, как-то бледно пробудил я, как Гюнтер Пакеда. Да, тетя, это Зак Моррисон, он работает в охранных системах Даймлера, он сиблинг. Ой, она сложила руки на пышной груди, я так люблю сиблингов, ты же, Анжелочка, тоже из них. Проходите, у меня пирожки поспели. Маргарет делает отличное тесто, а уж я лучшую начинку. Пирожки сегодня со сливами, сейчас такой урожай был, прям ветки ломались, а я сварила джем. Я слушал все это, чувствуя себя живым манекеном, и мне было противно вдвойне. Ну да, женщина вела себя как добрая хозяйка, как лучшая родственница. Но зодиак великий, какое гигантское лицемерие. Кем нужно быть, чтоб так себя вести? Это же она заказала Элизабет, да и ларе скорее всего. От этого радушия активно веяла могилой. Да, я, конечно, попросил ребят следить за домом, но репкий страх окутывал меня. «И это та самая миллионерша, я ничего не путаю». «Нет, не путаю. Она бросила на меня такой холодный взгляд, от которого моя кровь заледенела, словно на пункте переливания. Мы зашли на участок возле дома, и тетя Олли усадила нас за стол беседки «Вот, змей-то с тобой сердце», — бормотала она, накладывая нам хрустальные розетки варенья. «Это я все сама-сама делаю. Мне нравится. Хоть угощу кого. А то Уолтер, он все по ресторанам да всяким заведением Вы кушайте, Зак. Не стесняйтесь». Никак я не мог представить себе владелицу многомиллионного состояния именно такой, но, с другой стороны, много ли я их видел? Ну, рассказывай, Анжелочка, зайка моя, как у тебя дела, как папа твой? Зак внезапно обратился ко мне Анжелу с милой улыбкой. Мы пока поговорим с тетей о семейном, и чтобы тебя не смущать, ты иди ягод на льви. небось в городе такого уже и не найти. Я крякнул прокашлялся и кивнул, встал из-за стола. Ну, Анжела, ну, вот чего не ожидал. И вдруг совершенно неожиданно для себя я вспомнил, Анжела положила в мой карман соседку. Коробочка идеальна для подслушивания. Зодиак, какая же она умница, она заранее знала, что будет приватный разговор с Оливией. Как много она предусмотрела, больше, чем я. Да, я успел стащить со стола пару пирожков и стакан лимонада, крепкого нам не предложили. Поставив все это на железную табуретку, я, повернувшись спиной к женщинам, отковырял из специального желобка соседки небольшую черную горошину наушника, напоминающую отполированный камень, и затолкал незаметно в свое ухо. «Отец не справляется сам. Я приехала, чтобы встретиться с Уолтером», — послушался в ухе голос Анжелы. «Но сладкая моя», — ответил ей нервный голос Оливии, — «здесь и так все отлично. Нужно просто найти координаты. А Уолтер не хочет договориться с этим нулем, как и мой братик. Он же тянет одеяло на себя». Я потому и приехала втайне от отца, ему незачем знать. Понимай, моя звездочка, они все глупые упрямцы, которые изрядно мне надоели, и не только мне. Да, их упрямство толкает нас край краю бездны. Для меня главное, чтобы от меня все отвязались и оставили в покое. Жаль, что тебе не удалось выведать у отца где-то место Скорпион, который ищет толстяк. Там хранится нечто очень важное для него. Но я тебе помогу, если ты поможешь мне. Мы с Загом попытаемся найти все сами и расскажем тебе». «Надеюсь, ты не сильно с ним, откровенно?» «Конечно же нет, тетя. Тогда можно все упростить, моя кошечка. Когда папа Джо узнает, что ты тут, он уже знает. Вот и хорошо. Надо бы ему намекнуть, что и я тут. Тогда он примчится сюда и, конечно, прихватит с собой своих лакеев. И тогда можно будет за ним проследить, он сам укажет нам путь, не зная этого». «Я не мог понять, меня сейчас дурачат что ли? Или это такая тонкая игра Анжелы?» Никак не мог сравнить ту оливию, которая, по словам юной художницы, изменяла муж со своей сестрой, и эту, расчетливо продумавшую некую свою игру. Что у них общего? Обида на все вокруг, жажда самоутверждения, куча денег и клуб глобстеров с проектом возрождения, что должны возвысить обиженных? Да кажется, Джо Пакеду здесь не очень-то жалуют. Но Анжела хотела, чтобы я это слышал. Зачем? Она не ожидала таких откровений от тетки». Почему она от меня скрыла свои дела с Оливией и то, что здесь ищут какой-то объект Скорпион? Или Оливия сама использует Анжелу? Возможно, и шантажируя, раз она дала мне возможность услышать все самому, как бы случайно. Да, Анжела тяжко вздохнула, Элси едва все не завалила, жаль ее. Да кого там жалеть, кошечка моя, — прожепела блондинка, — это сучка, но ты же понимаешь, что она нам чужой человек. Она хотела скупить все сама и прибежать к Зеро первой, с акциями. И так слишком много поставлено на карту. Едва получилось ее остановить так, чтобы комар носа не подточил. А тут еще этот идиот-коронер, у которого хотел ума написать письмо в ноб -Нот. Хорошо, что я заботилась подкормить местных телефонистов и почтарей, и после того случая на шахте я ожидал чего-то подобного, моя птичка. Разве это было необходимо, спросила Анжела. Вряд ли в городе обратили внимание на письмо какого-то там доктора. В городе сейчас тоже неспокойно. Все потому, что толстяк слишком уж всех разбередил. И теперь куча разных придурков пытается перед ним высужиться, и творят «Хьюз знает что». А доктор мог бы взбаламутить местных. А представляешь, если сопоставить историю шахты и твой милый шамик на виске, такой же, как у теперь у Элси. А скоро таких людей в высшем будет больше. «Как мне все это надоело», — Анжела простонала. «Как же я хочу спокойно жить в тихом месте, чтоб меня никто никогда не трогал». «Терпи, моя изумрудная, терпим Если будешь слушаться меня, твоя мечта сбудется». Я не хотела бы рассказать всем, что наследница огромного капитала поднята из мертвых, и ею сможет управлять отвратительный толстяк. Я нашел смородину, не выдержал крикнул я, изображая идиотскую улыбку. Все бактерии внутри меня бешено бурлили, словно бутылки с брагой. Явно из моих ушей шли пузыри, но я пытался сохранять душевное равновесие. Опять я допустил кучу ошибок. — за ну хватит! — щеки щеке Анжелы такие прекрасные заливал розовый румянец. — Хватит что. Я сжимал пальцы на баранке автомобиля и курил, выпуская дым, как тепловоз. — Я же специально тебе арт подсунул, чтоб ты все услышал. Я промолчал. — Да я собиралась тебе все рассказать, жак Вот нездержанный я человек надавил на педаль тормоза, да так, что машину занесло на полкорпуса. — А что жажда спецэффектов была важнее, — холодно спросил я, — и тупые зомби, которые хотели нас убить, или только меня? — Анжи, ты расскажи мне что-то, чего я не знаю. — А, судя по всему, я знаю очень мало. — Да в чем я тебя обманула? — выкликнула она. — Я бы никогда не купил этот арт. — Что это за обед Скорпион? — спросил я, на бычьев шею. — Да я и пытаюсь выяснить, идиот ты эдакий! — западчиво выкликнула она. — Я сама мало что знаю, отец знает. Анжи перебил ее я. — Это не игра, это не семейные разборки, это... Но даже не знаю, что сказать тебе, чтобы ты поняла. — Меня грохнут, тебя нет. И это даже не трусость, хотя она есть. Просто есть дело, а есть игра в дело, понимаешь? Ты слишком юна, ты играешь в детектива. А тут надо думать мозгами, планировать и аккуратно действовать. Ты уже доигралась до того, что покрываешь два убийства. Зачем ты все портишь? Она почти простонала. Я стукнул рукой по баранке руля. Для тебя это увлекательное приключение, я остался изо всех сил быть спокойным, но получалось у меня скверно. А для меня это серьезная работа. «Да такая, которую необходимо довести до логического завершения. Играть в театре я не буду». «Да какой же ты тугой на голову!» воскликнула Анжела, от которой подобных выражений я не ожидал с ее-то воспитанием. «Мне пришлось с ней договориться, ты же слышал. Я ее еще выведу на чистую воду». «Все, что тебе сейчас нужно сделать, это закрыться в номере отеля и надеяться, что к тебе не пришлют новую партию ходячих мертвецов». «Я сама знаю, что мне нужно делать!» выкрикнула она. «Отель Аманги, ваша остановка!» «Холодно!» ответил я. «Да пошел ты, птица, Зак!» Анжела громко хлопнула дверцей автомобиля и выскочила в красивый закат. Некоторое время я провожал взглядом ее стройную, немного по девичью угловатую фигуру, молча докуривая сигарету, пока Анжела не растворилась на фоне силуэта угловой части отеля, после чего печатал сигарету в пепельницу, расплющив ее вместе с фильтром, и даже не заметил, как обжег кончики пальцев. Теперь я понял, почему мне нельзя расслабляться, точнее, почему я не прав. «Мистер Зак!» Ноль эмоций. Эй, амиго, ты чего такой мрачный? Стараюсь скрыть раздражение, да еще и раздражение самим собой, потому что именно оно и тянет паровозом раздражение всем миром вокруг. Это тот самый парень? Слышится звонкий девичий смех. Да я честно говорю, ответил Рауль, просто он сегодня никого не убил и очень переживает по этому поводу, сеньора. А как вас зовут? Альмира? О, какое красивое имя. Моя мать была сиблингом. Команда Зага Моррисона отдыхала на пляже. Девушки в пляжных корсажах, а кто и в откровенных каш-секси, играли с загорелыми парнями в лейбол. Я сидел в той самой беседке на пляже Палм-Хиллз и потягивал из стакана виски с льдом. Меня ничего не могло сейчас заинтересовать. Даже если бы вот немедленно, прямо здесь опустился бы дирижабль Галкон, да и оттуда вышли бы давешние мертвецы в пляжных плавках. Я смелил бы все это равнодушным взглядом. И они, скорее всего, сразу сдохли бы вторично от моего каменного взгляда. Да сейчас передо мной сам президент Монро, я бы и улыбкой его не удостоил. Уолтер, как в Хиосе, растворился, видать, посчитал выполненный свою миссию с Анжелой, а возвращаться к жене он не планировал. Да к такой жене я бы и сам не рвался, разве что подпилил бы ей тормоза в машине или прислал картонную коробку с бомбой вместо торта, хотя яд подошел бы лучше». Господин старший комиссар разочаровал меня своей низкой осведомленностью, ибо если он надеялся, что один Моррисон может перекроить карту политических сил в куполе, то он впал в детство. Только в древних сказках есть такая тема, когда король вызывает своего лучшего рыцаря и дает ему задание сходи туда не знаю куда и принеси то не знаю что». Даже для того, чтобы подставить но в нот, одного меня не хватит. Плох тот начальник полиции, который не мечтает стать прокурором, и вдвойне плохо, если он некомпетентен». Какая-то соринка в глазу не давала мне покоя, все так встроенно и гладко, все так понятно и почти просто, что ощущалось в этом что-то из комиксов. Никак не ясно, чем вы недовольны, мистер Моррисон, самим собой или этим миром. А может, ты поверил чувство Анжелы? Я тихонько выключил свой приемник на волне джесс-бомб, Дженнис Холидей, проникновенно пела о том, что, может быть, может быть, она была в чем-то не права и просила своего любимого обвинить ее в этом. Может быть, да, мне пора ехать в столицу. Я узнал, откуда растут ноги у секретных экспериментов, свидетельских показаний за подписью фигурантов. С меня не требовали. Теперь я могу честно подкатить к Мозесу Шпигелю, точнее, в его госпиталь. на самом удачном мне виделось все же встретиться с якобы Майнером, так как у меня был к нему серьезный вопрос, знал ли он, что сделали с его женой, или думал, что это роковая случайность. Вряд ли он такой глупый, значит, можно понадеяться на сотрудничество». Как же бесит быть деликатным, сколько же я увидел грязи, зла и обычной тупости. Не то, чтобы у меня не было всех этих качеств, но всему есть границы, не позволяющие дать этому всходы. всходы тех ледяных сорняков, которые ты уже не в состоянии контролировать. Надо быть аккуратным, а хочется просто орать. Люди, одумайтесь, остановитесь, что вы творите. Не убийство Ларе, не несчастный случай с Элизабет нельзя использовать в целях развития дела. И еще это Анжела, вечером Пакеда будет звонить, а что я ему скажу? Не приезжайте за Анжелой, так как вас хотят использовать в поиске секретного объекта, который ищет некий Зеро, с которым вы вместе с революционерами сотрудничаете. Да и наплевать. Буду пить виски и смотреть на косый закат над Верхним озером. Руки опускались. Вроде бы я узнал так много, а было ощущение, что я начинаю всё заново. Стройные и загорелые тела резвились игрой мяч. Кто-то делал барбекю, где-то плакали и просто орали дети. Бордово-оранжевые солнечные зайчики на темной рябе в вод словно играли в пинг-понг, угасающими бликами нашего светила, озаренного тем самым сиреневым нимбом. Но в отличие от Нью-Хауда, те самые близнецы, два блика от преломления света куполом, имели ярко выраженную геометрическую пятиугольную форму. Что скрывают эти темные позолоченные воды богатых курортов? качали чайки, дул свежий прохладный ветерок и слышались гулкие удары по резиновому мечу, Выкрики и гомон отдыхающих и приглушенная музыка гитарных струн. Да, здесь действительно красиво, но я все равно хочу на море.